Глава 19. Возможно, я слишком наивен, но как ты собираешься вернуться в Сити? — спросил Терьер. — У тебя нету Ина. Дух машины против тебя. Попадешься на сканер, на тебя мгновенно выйдут штурмовые группы. — О чем вы вообще говорите? — всхлипывая, произнесла серфер, обхватив голову руками. — Как можете быть такими спокойными? На вас охотится целая корпорация, на меня охотится целая корпорация. «Они убьют всех нас!» «Только если поймают», — не унывая, сказал Терьер. «Укрыться в Эдеме проще простого. Камер почти нет, или они у корпоратов. Полно тайных ходов и заброшенных туннелей, по которым я ещё в детстве бегал. Не пропадём. А вот вылезать отсюда в большой город, а тем более в Сити, чистой воды самоубийство. Нужно затаиться и переждать. Не выйдет, — возразил я. Особенно если придут не за нами, а за знакомыми». «Ты хочешь, чтобы люди Аида наведались к мадам Клубничке? В отличие от корпоратов, они точно знают, где нас искать. В твоем досье указаны все точки интересов и контакты. Они придут за Маей. «Аид... полковник...» Напарник на несколько секунд замолчал. Нахмурившись, он покачивался из стороны в сторону. «Я все еще не могу поверить. Мы же боролись за правое дело». «Идея хорошая, но вас просто использовали корпораты. И он не мог об этом не знать. Мы должны обезопасить тылы. Выработать стратегию. И бордель для этого не лучшее место. Ты уже докладывала квартире, доставшейся нам от байкеров?» «Нет, не посчитал нужным. Предлагаешь переехать? Там должно быть всё вычищено. Место хорошее, есть спуск в старое метро. За это я её и выбрал», — сказал терьер воодушевлённо. Если постараемся, сможем незаметно перегнать туда машину и перевезти капсулу для безымянной. Да, это стоит сделать. Эй, серферша!» — окликнул я разоволосую девушку. «Как тебя зовут хоть? Судя по всему, мы влепли вместе и надолго». «Линка», нехотя», — нехотя ответила она. «Ленка?» — переспросил терьер. «Да чтоб тебя! Нет, Линка!» — зло ответила девушка. «Хватит ржать! Куда мы вообще едем? Где ваше логово?» «Это будет непросто описать». «Покажу лучше на карте, хотя официально прохода там нет», — сказал терьер, передавая девушке ссылку. «Между первым и вторым уровнями автострады боковой съезд». «Ну и дыра», — поморщилась Линка. «Хотя в нашем случае это может быть и неплохо». «Нужно забрать вещи из борделя», — сказал я, немного подумав, — «и попробовать отвлечь милитех от нас». «Всё сливать нельзя, но что нам мешает продать часть данных?» «Под видом результатов бега». Если выбрать не самые острые, а самые конкурентные. «Это я могу», — оживилась Линка. «Я знаю, что ценят корпорации. И аккаунты в Дарквебе у меня есть. Могу через цепочку серверов выложить на продажу то, что будет иметь ценность, даже создать аукцион. Так мы и заработаем больше. Пусть у нас только отчеты, но там есть и сведения об атаках, подкупе. Достаточно, чтобы заставить конкурентов поволноваться». «Хорошо, так и сделай». Кивнул я, убирая все упоминания проектов, связанных с духом машины. «Мы должны связать их с службой безопасности, чтобы хоть на несколько дней им стало не до нас. А заработок не так важен». «Пипи и белишними не бывают», — возразила серфер. «К тому же мне еще с вами расплачиваться». «Да? Это позитивная мысль», — улыбнулся терьер. «Вот, выбирай из этих блоков», — сказал я, определившись с информацией. «Кражи, похищения, убийства, шпионаж» но только на локальном, городском уровне. Достаточно, чтобы развязать потасовку, но не войну. Пусть они понервничают. Это чуть отвлечёт корпоратов от наших поисков. Останется пробраться в сити, при этом не сталкиваясь с людьми Аида, а ещё обойдя корпоративную полицию и охотников за головами. «Я могу попробовать найти обходной путь, но на это понадобится время», сказала задумчиво покусывая губу Линка. «Если повезёт, удастся вклиниться в расписание контрабандистов». Тогда ты вообще пройдёшь невидимкой до самого центра. Отлично, кивнул я, принимая план. Тогда в бордель. Забираем всё и двигаем в логово. Закупимся патронами и снаряжением. А уже после решим. Все согласились, и на несколько минут в машине повисла тишина. Сёрфер погрузился в вирт, размещая данные. Терьер откинулся на спинку сиденья, расслабляясь. Я же занялся обычным делом. Проверка и чистка оружия. Магазины пистолета были почти пусты. Пришлось набивать их по новой, благо в рюкзаке лежало ещё полцинка. Умных всего пять штук. Простого бронебоя полный увеличенный магазин. Трёшек тоже. В очередной раз я с досадой вспомнил груду оружия, оставленного в логове бесов. Один пистолет-пулемёт чего стоил. Но выбирая между возможностью пройти без боя и оружием, ответ очевиден. Справиться с тяжёлой полицией у нас не было ни единого шанса и это, мягко скажем, напрягало. Мне критически не хватало вооружения на случай важных переговоров. «Фургон», — заметил Перьер встрепенувшись, когда мы уже подъезжали к борделю. Он показал настоящий чуть поодаль серый автомобиль уборщиков. Слишком неприметный и в то же время прекрасно знакомый. У нас самих был точно такой же, даже марка не отличалась. «Согласен», — кивнул я снова, надевая куртку чертей. Штурмовая группа Аида вполне может быть уже в здании. Свяжись с моей. Проверь». «Принял», — кивнул напарник, прикрыв один глаз. Спустя секунду с облегчением выдохнул. «Нет, у них всё нормально. Или мы ошиблись, или они готовятся к штурму. Закончил я за терьера, а потом потряс за руку серфершу, проезжая мимо фургона в переулок. Пусть думают, что такси ехало по другому адресу». «Зачем?» Удивлённо спросила девушка, но, посмотрев на наши сосредоточенные лица, решила не возражать. «Боезапас?» — уточнил я у напарника. «Полна коробочка, но у них будут автоматы и карабины. Мы не справимся», — сказал терьер, — «разве что сработаем на неожиданности». «Справимся. У нас выхода нет», — ответил я, тщательно записывая видео. Когда мы проехали мимо и скрылись за углом, я просмотрел его, выбирая лучшую позицию. «Предупреди девочек о внезапных гостях». Может, тревога и ложная, а может, им грозит смертельная опасность. Пусть, по крайней мере, уйдут с улицы. «Уже сделал», — ответил терьер. «Нам дали канал к камерам борделя. Все, у кого есть боевые импланты, встретят гостей». «Надеюсь, это не понадобится», — сказал я, определившись, наконец, с точкой. «Готово. Мы не пойдём на улицу. Линка, оставайся в машине. Тут безопаснее. Если станет совсем жарко, уезжай, выиграешь себе немного времени». «Ты...» «Вы меня отпускаете?» Удивлённо посмотрела на меня серферша. «Ты на мушке у корпорации. У тебя нет ничего настолько ценного, чтобы тебя приняли обратно в Мелитех или банду», безапелляционно заявил я. «Пойдёшь к ним, убьют гарантированно. Попробуешь продаться другим бандам, выкачают всё и тоже прикончат. Остаться с нами для тебя единственный способ выжить». «Во что я вляпалась?» простонала Линка, вновь обхватывая руками голову. Не говоря больше ни слова, мы с терьером выбрались из машины, изображая пьяных, чуть покачиваясь, мы добрались до ближайшего подъезда. Стоило двери за нами закрыться, как мы тут же прекратили притворство. Стащили с себя яркие шмотки чертей и, оставшись в своей серой форме, подбежали к боковым окнам. На топот ног выглянул один из жильцов, но, заметив пистолет, и поспешил убраться обратно в свою капсулу. Разумный шаг. Пройдя до конца по коридору, мы замерли почти над фургоном. Отсюда открывался отличный обзор. Мы гарантированно не пропустили бы ни одного выходящего из машины, теперь оставалось только ждать. Присев у окна так, чтобы снаружи меня невозможно было заметить, я положил на колени пистолет, заполненный бронебойными патронами. «Это наши», — в полголоса сказал терьер. «Видишь полоски на крыше? Там остаются следы от сваривания пластин дополнительной брони». «Не наши, аидовские». Уточнил я, и напарник, поморщившись, кивнул. «Не переживай. Ты верил, что твое дело правое. Если честно, я считаю так же. Корпорации получили слишком много власти. Даже того, что мы нарыли на складе калаша и в базах мелитеха, хватит, чтобы сильно ограничить их деятельность. А если мои догадки по поводу Аида верны, все получат по шапке. Да так что головы полетят». «О чем ты?» – удивленно переспросил напарник. Дух машины, неограниченный боевой ИИ. Это технология под строжайшим запретом. Любое её использование карается ликвидацией. А тут целая боевая ячейка, работающая на милитех, имеет в своём распоряжении отдельный ИИ. Покачав головой, сказал я: "Представляешь, что это значит для безопасности страны?" "Если честно, не очень", подавшись вперёд, сказал терьер. "Разве у каждого государства нет своих суперкомпьютеров с ИИ?" Тех, которые контролируют проявление новых ИИ и тут же их устраняют. Пожирают себе подобных. Верно. Дух машины — новое супероружие. Как раньше были ядерные боеголовки. Оружие судного дня, после которого ничего не останется. Поэтому они строго контролируются. Пожалуй, это единственное, с чем согласились совершенно все государства. Не всем нравятся текущие порядки, но только отщепенцы хотят, чтобы мир окончательно развалился. Чёрт! Терьер несколько раз ударился затылком о стену. «Посмотришь на этот беспредел. Лучше уж жить, как болотники. Кочевать между городами по пустошам и лесам, свободно торговать с кем захочешь, делать то, что посчитаешь нужным». «Думаешь?» — удивлённо спросил я. «Да нет, конечно». Смутившись, отмахнулся напарник. «Я же видел, в каком аду они живут. Свобода-свобода, и осрать на улице под кустиком — это не моё». Даже у граждан категории «Г» больше удобств. Их хоть кормят и поют, Словно скот на убой. Чёрт. И там плохо, и там. Один выход. Здесь. В Эдеме. Хотя без прикрытия будет тяжело. Это всё временно. В отчёте я укажу, что ты помогал мне бороться с корпорациями и террористической ячейкой. Полная амнистия и повышение ранга до А1. Не гарантирую, но скорее всего так и будет. Потом делай, что хочешь». «Сможешь вернуться на службу или остаться в Эдеме на привилегированном положении». «Ого! А один?» — удивлённо произнёс тарьер. «Это какой же у тебя был статус до нашей заварушки?» «Не с небес случайно вернулся?» «Нет, конечно. Но триплей был. Спецподразделение, особые полномочия», — произнёс я. «И повышенная ответственность. Была, по крайней мере. Теперь вот чем приходится заниматься». Рассказать о прошлом не смогу, и так уже много выдал. Но поверь, корпорации не самое большое зло, которое угрожало нашему миру. Это верно. Био- и ядерный терроризм ничем не лучше, согласился Терьер, решив, что понял о моем прошлом все. Я не стал переубеждать парня. Не выдержали, сказал я, заметив движение возле фургона. Выходят. Напарник подвинулся ближе к окну. Из фургона вышел легко вооруженный взвод в пехотных бронежилетах. Два звена по четыре человека. Короткими перебежками они двинулись к борделю, укрывались за островами машин и горами хлама. Вот только при всем этом ориентировались на вход к мадам клубничке, оставляя нас за спиной. «Готов?» — спросил я, когда мы оба нацелили пистолеты. «Бери ближних, я дальних, пока не ушли». «Начали!» Я выбил окно, и мы сразу выстрелили. «Почти одновременно». Я накрыл длинной очередью троек, вышедшие вперед звено, без застенчиво расстреливая их в спину. Терьер стрелял дуплетом, выцеливая ближайших врагов. Автоматически доводящиеся мелкие пули пробивали крошечные дыры в бронежилетах и масках, но броня оказалась прочнее, чем я рассчитывал. Все противники выжили. Они попадали за укрытие, развернувшись и открыв встречный огонь на подавление. Я упал на пол, выходя из сектора обстрела». Терьер отшатнулся назад, едва не словив пулю. Теперь мы с противниками находились в одинаковом положении. Почти. На нас не было брони, и любое попадание грозило серьезным ранением. В то же время у врага отсутствовали дроны, умные пули и даже пули с доводкой огня. Чем я и пользовался, выпустив паука безымянной. Ориентируясь на ее камеру, я зарядил обойму с умными пулями. Тяжелые бронебойные стрелки с рулями наведения. Миниатюрные корректируемые боеголовки. Единственное, что их ограничивало — дальность манёвра. Развернуться на 90 градусов они могли, но требовалось на это метра полтора. К счастью, до противников было больше 20. Позволив импланту в правом глазу рассчитать траекторию, я выстрелил все оставшиеся пули одну за одной. «Умники!» — выкрикнул оперативник Аида, пытаясь вжаться в укрытие. «Поздно!» «Не знаю, возможно, они рассчитывали на то, что я не поставлю импланты?» И окажусь в том же положении, что и пару дней назад. Скорее всего, у них были наши полные профили для ориентировок. Но, позволив мне прицелиться, враги совершили критическую ошибку. Пули одна за другой вошли почти под прямым углом в уязвимые места бронежилетов. Снизу раздались стоны и мат. Трое противников остались на мостовой. Ещё пятеро попытались сменить позиции. Да вот, трёшек работала хуже, они почти не управлялись. Но мне этого было достаточно. «Макс, заряд!» — взрывел один из выживших, и я выматерился, едва успев отдать приказ об отключении имплантов. Спустя всего мгновения по телу пробежала статическая волна. В голове загудела, фонари заискрились и погасли. Вывеска с клубничкой замерла, потеряв краски. Мощный электромагнитный импульс вырубил электричество почти во всём квартале, как раньше в здании концерна «Калашников». «Чёрт!» Взвыл терьер, не успевший отключить искрящую ногу. «Никогда не думал, что это так больно, сволочи!» Он оказался не единственным, кого задело. Дрон безымянный отключился. Мой пистолет превратился в обычный, его задний дисплей погас. Даже после реанимации имплантов прицельный комплекс не работал. Жильцы обильно матерились, но, слыша, выстрелы благоразумно не лезли наружу. А вот терпение путан кончилось. Из окон борделя началась бессистемная пальба. Оперативники Аида оказались зажаты с двух сторон, не могли высунуться из укрытия. Надо отдать должное, у клубнички оказались отличные вышибалы. Снайперами парней и девчонок я бы не назвал, но за первый залп они прикончили ещё троих бойцов. Оставшиеся матерились, вжимая головы в плечи. «Я сменю позицию», — сказал я, дождавшись, пока протез заработает. Интерьер неуверенно кивнул, но я уже не ждал одобрения напарника. Отойдя вглубь коридора, я разбежался и выпрыгнул в разбитое окно. До фургона было больше 2,5 метров, но импланты сработали отлично. Ускорения хватило, чтобы перепрыгнуть и прокатиться по крыше машины. Снизу раздался сдержанный мат, солдат террористической ячейки высунулся из окна и тут же осел, получив в маску порцию бронебоя. По боку фургона застучали пули, но я скатился с противоположной стороны, вытащив труп, забрался в кабину. Десятый член команды оказался сзади, ждал меня у дверей. Мы выстрелили почти одновременно, но я успел спрятаться за стену, а ему уходить было некуда. Пришлось потратить пять пуль, пока я не пробил бронежилет, и парень не успокоился. «Враг в фургоне! Надо уходить!» — крикнул один из выживших оперативников. «Хороший план! Своевременный!» Вот только они со всех сторон окружены. Последнюю точку отступления контролировал я лично. Подобрав родной девятый калаш с тела бойца, я укрылся за углом фургона. Магазины тоже перекочевали в мои подсумки. Теперь я чувствовал себя куда уверенней. Даже подступившая ярость не гнала вперёд. Требовала расправиться с врагом медленно и неспешно. По одному. Чтобы каждый знал, каково это нападать на моих друзей. Выжившая тройка попробовала пойти на прорыв через несколько секунд. Они открыли шквальный огонь, заставив Терьера и Путен попрятаться за укрытиями. Вот только, контролируя два направления, потеряли третье. Я не мелочился. Отдача от патронов 9 на 54 с силой била в плечо, заставляла ствол дёргаться вверх. Но врагу такой приём тоже не понравился. Очередь ударила по переднему бойцу. Его бронежилет уже раскрошился от попадания мелкашки, и тяжёлые пули пробивали его насквозь. Противник содрогался от каждого выстрела. Пули выбивали фонтанчики крови. Он умер раньше, чем упал на потрескавшийся асфальт. Следующий сообразил, в чём дело, открыв встречный огонь. Пришлось отойти за фургон. Врагу это не сильно помогло. Стоило ему отвлечься, и ударили из окон борделя. Прикрываясь телами союзников, последний из оперативников полз за укрытие прямо на меня, лежащего между колёсами фургона. Боец успел поднять глаза, и по его отчаянному взгляду я увидел. Он всё понимает. Вспышка дёрнула ствол чуть вверх, и пуля вошла в переносицу врага. «Чисто!» — донёсся до меня через несколько секунд крик терьера. «Рано! Вначале надо проверить!» — ответил я, аккуратно подходя к лежащим врагам. «Живые есть? Сдавайтесь, и вам не причинят вреда!» «Иди к чёрту, убийца!» — донёсся до меня хриплый крик из-за кучи хлама. «Ты разрушил наши дома! Уничтожил целый караван!» «Ага, значит, ячейка болотников», — хмыкнул я, проверяя пульсу следующего тела. Прицела с хлама я не опускал. Вскоре ко мне присоединился хромающий терьер. Показав ему на предполагаемую цель, я отошел на противоположную сторону улицы. Двигался медленно, чтобы не вызвать реакции. Сработало идеально. Минута, и я уже прекрасно видел врага с трудом удерживающего автомат. Хватило двух выстрелов, чтобы он выронил оружие. «И сдох», — прокомментировал напарник, проковылявший за укрытие. «Кажется, ты немного перестарался. Но зато меньше проблем будет». «Ясно», — выдохнул я с досады, впечатав кулак в ближайшую стену. «Раненые есть?» — обеспокоенно спросила Майя. Девушка вышла наружу вместе с двумя подругами. Все вооруженные, даже в легких бронежилетах. Похоже, бордель знавал куда менее спокойные времена. «Или уж больно буйные клиенты попадались?» «Нет, вроде нет», — сказал я, выходя из-за укрытия. «Отряд болотников. Кажется, они не слишком обрадовались проблемам, вызванным вашим заказом. Ну и по нашу душу, конечно, приходили. Так что, если ты не против, я заберу безымянную и большую часть патронов». «Половина всего снаряжения наша», — заявила Майя. «Мы убили не меньше, чем вы. К тому же это из-за вас на нас напали». Думаю, 70 на 30 вполне справедливая делёжка. Что скажете, девочки? Верно, тут же поддержали её подруги ещё бы. Машина и большая часть стволов ваши. Но мы выберем те пушки, что нам приглянутся, и заберём все патроны, предложил я. Хотя они и повреждены, Эми, если схемы не сгорели, всё можно перезапустить. Идёт? Эми Так вот, что это за дрень было? Скорчила недовольную рожицу Майя. «Она выключает все протезы и машины, верно?» «А ещё импланты», — кивнул я. «Что насчёт клубнички? Она в порядке?» «Что? А с чего? Вот чёрт!» До девушки наконец дошло, и она, мгновенно развернувшись, бросилась в здание. «Думаю, всё будет в норме», — задумчиво почесал в затылке терьер. «Всё же она давно этим занимается, а на бордель кто только не нападал». Скорее всего, и с Эми тоже случалось. «Вы живы?» — спросила чуть удивлённо Линка. Девушка высунулась из-за угла, осматривая побоище. «Мне было так страшно, что я чуть не уехала. Но потом всё вырубилось». «Понятно. Надеюсь, всё нормально», — сказал я, глядя на вход в бордель. «Ну так что, девушки, условия вам по душе? Вы получите почти всё». «Пусть решает Майя или мадам», — пожала плечами путана. Эти уроды напали на наш дом и получили своё. Остальное неважно. — Ясно. Значит, позже разберёмся, — сказал я, обходя все тела. Выживших среди оперативников Аида не осталось. Сняв с них броню, я убедился, что это выходцы из болотников или других неграждан. У них отсутствовали даже Джеки, вживляемые всем россиянам. Никаких имплантов, никаких усилителей. Только внешние сервоприводы и бронежилеты. — Чистые. Со странной брезгливостью произнесла Линка. «Будто из секты все». Близко к тому, кивнул я, собирая и раскладывая оружие. Вещей оказалось не так много. Броня после расстрела не представляла никакой ценности. Выискивать одиночные целые пластинки было бесполезно. С оружием всё получилось чуть лучше. Из собранных автоматов набралось три полных комплекта. Со сменными стволами, магазинами и затворными группами. Пистолеты нашли с него всех, всего пять. Не все взяли с собой вторичное вооружение. Но хуже всего дело обстояло с гранатами. Чёрт его знает почему, но и у этих отрядов не нашлось ни одной. Я уже начал подумывать, что это какое-то проклятие. Ни в продажу у старьёвщика, ни у корпоратов, ни даже у оперативников АИДа. Ни одной чёртовой гранаты. Это, пожалуй, единственное, чего мне остро не хватало. Зато обычных патронов набралось на 20 увеличенных магазинов. «Привет» сказала, чуть замявшись безымянная. Оглянувшись на девушку, я понял, что она изменилась. Хотя и совсем немного. Её взгляд стал живым. Казалось, что в стеклянных шарах наконец зажглась крохотная искорка. «Тебе лучше», — удовлетворенно кивнул я. «Отлично, я рад». «Да», — кивнула девочка, — «наверное». «Мадам, в порядке!» Едва показавшись на пороге борделя, крикнула довольная Майя. «Вы напугали меня, черти!» «О, как раз недавно мы были теми ещё чертями. У нас даже одёжка осталась», — весело заявил терьер. «И накладные рожки, верно, шеф?» «Погодите, за нападением на банду дьяволов стоите вы?» — нахмурилась девушка. «Хотя нет, стоп, я не хочу этого знать. Забирайте оружие, боеприпасы и валите отсюда. Не хватало нам только войны банд на подконтрольной территории». «С удовольствием», — кивнул я. «Но нам нужен транспорт». «Ваша машина стоит в переулке. Как пригнали на эвакуаторе, так её никто и не трогал», — заявила Майя. «Чтобы через пять минут вашей ноги здесь не было. И пока не разберётесь со своими проблемами, на нашем пороге не появляйтесь. У нас нейтральная территория». «Эй, ну ты чего, сестрёнка?» — развёл руками терьер. «Никакая я тебе не сестрёнка, Подхалим», — отрезала Путана. «Ты был милым щеночком с обрубленной лапкой, а вырос в огромного блохастого барбоса, тащащего на порог проблемы». «Отмойся! Избавься от шей, Потом приходи!» «Всё нормально», — сказал я, подбирая сумку с боекомплектом. «Идём!» Машину, проданную нам с Крягой, мы в самом деле нашли в подворотне. Узнав под джеку хозяина, она подняла двери. Впустила нас в салон. Девушки разместились на задних сиденьях. Мы с терьером сели спереди. Но на этом всё закончилось. «Чего стоим?» — нетерпеливо спросила Линка. «Поехали уже?» «Доступа нет» требует права, а у нас их никогда не водилось, ответил я, сидя перед старинным полукруглым рулём. Тоже мне проблема, фыркнула сёрфер, втыкая штекер в приборную панель. Девушка на несколько секунд закрыла глаза, а затем дверцы захлопнулись. Готово. Координаты вбиты, но в конце придётся взять управление на себя. Автопилот не доедет. Ничего страшного. Мне это только в удовольствие, улыбнулся терьер, кладя руки на руль. Электромоторы тихо загудели. Машина плавно стартовала и исчезла за стеной дождя, скрывающей верхнюю автостраду.